Глава двадцать Стройка шла полным ходом. Несмотря на позднее время, внутри периметра все было ярко освещено, и работы продолжались. Первым бросился в глаза огромный фундамент на месте руин старого особняка. Два временных домика для меня и отряда сопровождения аккуратно отодвинули подальше, к внешним стенам. А на фундаменте суетилось несколько бригад рабочих. Рядом с ними дежурили отряды с моими гербами, и прохаживался один единственный человек в гражданском костюме. Это был Каджумдар, средний сын моего финансового управляющего в Лакнау. «Господин Раджат!» — радостно воскликнул он, — стоило мне пройти ворота. Я кивнул ему и жестом попросил подождать. И только проконтролировав переход внутрь своих людей и убедившись, что защита на этот раз не взбрыкнула, я направился к нему. — Каджумдар, джей, рад вас видеть! — приветственно кивнул я. — Господин Раджат, как же вы вовремя! — с видимым облегчением выдохнул Каджумдар. — Проблемы? — нахмурился я. — Защита! — неопределенно покачал головой он. — Людей не пускает? — Понимающе усмехнулся я. — Да! — обреченно кивнул Каджумдар. Вы не подумайте, мы не всех подряд берем на работу. И клятвы о непричинении вреда, строго ограниченные сроком контракта, с них требуем. Но это не всегда помогает. Чуть ли не половину рабочих защита не пускает, и все тут. А со слугами рода проблемы были, поинтересовался я. Некоторые. Вновь неопределенно качнул головой Каджумдар. Что-то он слишком смутился. Уж не в вас ли пускать сюда защита не хотела? — весело хмыкнул я. «Меня!» — с недоумением ответил Каджумдар. Видимо, он ждал совсем другой реакции от меня. «И как вы прошли, если не секрет?» — с любопытством спросил я. «Я...» — Каджумдар покраснел и опустил глаза в пол. «Я чуть ли не как мантру повторял про себя, что...» «В общем, что вы для меня бог и высший судья». Я расхохотался... — А вы находчивее, Каджумдарджи, — с улыбкой произнес я. И, в общем-то, верно уловили суть. Если же в целом, то у защиты сейчас несколько кривые настройки, и я приехал в том числе, чтобы их поправить. Считайте, что ваше мучение в прошлом. С завтрашнего дня проход внутрь периметра станет стандартным, пройдет любой человек с действующей магической клятвой роду. — Благодарю, господин Раджат, — поклонился Каджумдар. — Но на всякий случай приезжайте ближе к обеду, — добавил я. И людей предупредите о том же. К этому времени я точно успею закончить защитой. Да, господин Раджат. И еще одно. Вы на машине? Один? Я на своей машине, и со мной отряд сопровождения на отдельной машине, сказал Каджумдар. Возьмите с собой завтра усиленный отряд, приказал я. Мы вам кое-каких артефактов привезли. Сегодня я уже не буду дергать своих бойцов, но завтра мы вам все это перегрузим. И пока вы не раздадите все это остальным слугам рода в вам лучше быть под надежной защитой. Боюсь, за полную машину артефактов в этом регионе могут и убить. Обязательно, господин Раджат, — вновь поклонился Каджумдар. Благодарю за предупреждение и за то, что не забываете о нас. Вы такая же часть моего рода, как и люди в столице. Слегка укоризненно глянул я на него. Я не могу сделать все и сразу, но это не значит, что вас я ценю меньше. Джумдар благодарно склонил голову. Когда я двинулся к своему домику, управляющий быстро свернул все работы, и через полчаса внутри защитного периметра не осталось никого, кроме моего отряда и дежурной смены охраны. Я не выспался. Меня окончательно достали эти бесконечные покатушки из столицы в свободной земле равно как и непрерывная вереница каких-то левых дел, которые только отвлекали от тренировок. Я задолбался чувствовать себя слабаком, и никакие самоутешения в духе «мой пятый ран равен местному седьмому» уже не спасали. Я знаю, что такое настоящая сила, и она мне нужна. Нормальная сила, а не этот суррогат. Это были даже не то чтобы мысли, скорее очень яркие ощущения, просто еще неосознаваемые сразу после пробуждения. Можно сказать, я проснулся от злости. И впервые в этом мире я не удержал собственную силу, хлестнул неоформленной энергетической волной вокруг себя. Звонкий звяк, слетевший на пол разбившейся кружки, меня отрезвил. «Это что еще за...» И только в этот момент я осознал, что фоновое недовольство давило на меня всю ночь. Видимо, именно поэтому я был настолько зол. Правда, это осознание ничуть меня не успокоило. Просто моя злость стала адресной. «То есть эта дрянь, притворяющаяся защитой не только моих людей будет цензурить, но и меня самого изводить?» А не отключит ли мне ее полностью? На кой черт мне такие подставы? В подземелье я спустился, даже не выпив кофе. Плевать. Сначала разберусь с этим древним вредителем. Не уверен, что именно мое настроение сделало хранилище настолько шелковым. Хотя уже и не удивлюсь, это не механизм и не алгоритм. Это чуть ли не полуразумное существо по факту. Тем не менее, управляющий слой хранилища встретил меня с ярко выраженной готовностью служить. Чуть ли не хвостиком вилял на ментальном уровне. И впервые я увидел не просто общую схему связи хранилища защиты, но и своего рода пояснение к ней. Просто сфокусировавшись на одной из семи разных типов связей, я вдруг отчетливо понял, за что она отвечает. И следующие, и все остальные. Функция ограничения возможности алгоритма подсистемы взаимосвязи. За полтора часа в хранилище я вывернул его наизнанку и узнал о нем все. Даже то, что я не догадался спросить или потребовать, хранилище показало само. Нет, разума в нашем понимании в древних объектах не было. Однако центром... И своеобразной точкой фокуса, вокруг которой и вырастал объект, был очередной хитрый камень. Не родовой. Те камни подходили только для людей. Но того же типа и тоже завязаны на глубинную силу мира. И эти ощущения, которыми то и дело фанило хранилище, равно как и его способность улавливать эмоции человека, делал именно этот камень. Если говорить проще и грубее, через хранилище со мной общался мир. А получалось так себе просто потому, что разума в нашем понимании у мира не было. Стремления были. Вектор развития или движения, не знаю, что из этого ближе, тоже был. Своя жизнь с определенными циклами динамикой была. Но ни эмоций, ни разума не было. Короче, все эти нестыковки и прочая самодеятельность защиты были трудностями перевода. И только когда я мысленно прикоснулся к камню-фокусу, хранилище стало полностью моим. Я буквально всей своей сущностью почувствовал, как незримая сила уходит, а я занял ее место. Мне больше не было нужды ни спрашивать, ни даже подключаться к управляющему слою. Я знал и чувствовал хранилище, как знает и чувствует свою машину хороший водитель старой школы, способный сам перебрать ее по винтику. Даже блок психоэмоционального контроля я отключать не стал. Просто перестроил его так, как считал нужным. По сути, сделал его упрощенным слепком себя. Нет, на этом основании защита больше не будет аранжировать моих людей. Но при следующем визите сюда я увижу все, что показалось ей подозрительным за этот период. Из подземелья я вылез несколько пришибленным. Слишком много информации я получил за короткий визит, или точнее будет назвать это слиянием, причем такой информации, которая в очередной раз перевернула мое представление о мире. По сути, все эти древние объекты ломали законы мира и производили не то, что в естественном варианте никогда бы само в мире не зародилось. Что родовые камни, что камни выбора шахты, что камни фокуса этих объектов, все это было невозможно. Подозреваю, это относится и к остальным производимым вещам, включая тот же абсолютный щит. Создатели этих древних производств оперировали не магией в ее общепринятом понимании. И даже не столько энергией как таковой. Они просто выворачивали законы мира наизнанку. Примерно как в свернутом пространстве, которое, к слову, тоже проходило по разряду этих невозможных вещей. Я даже не знал, как все эти явления обозвать одним словом. Магия невозможного. А самое главное, что мир эти объекты не отторгал. Как и родовые камни, камни фокуса, хранилищ были всего лишь ключом, прямым каналом глубинной силы мира. И тот спокойно, чуть ли не с радостью делился ею что с магами, что с объектами. И это не укладывалось в голове, пожалуй, даже больше, чем нарушение законов мира. Обед я проживал механически, даже не запомнив, что вообще было у меня в тарелке. И еще пару часов бездумно бродил по территории поместья, то и дело натыкаясь взглядом на испытывающих мои новые артефакты гвардейцев. Только за полчаса до отъезда я кое-как вернул себя в форму. Нам сегодня нужно доехать до военной базы клана Лагари, и не стоит ни Шанкаре, ни Абихату видеть меня в таком состоянии. Я пока не готов делиться с ними этой информацией. Сначала сам хоть немного с ней, разберусь. Перед самым отъездом ко мне подошел Астарабади, демонстративно подбрасывая на ладони мой свеженький атакующий артефакт. «Знаешь, Ахарья был неправ», — сказал он. «Это не магический пистолет, это магическая снайперская винтовка!» Я бросил на него заинтересованный взгляд. «Ты же не ставил сюда ограничения дальности?» — хмыкнул Астарабаде. «Летят-то твои серпы далеко. Собственно, предела мы так и не увидели, а расстояния не хватило. Территория родовых земель здесь у меня, конечно, маленькая, но уж метров триста точно есть. И значит, Астарабаде прав насчет винтовки». Я только не понимаю, целятся-то они, как будут? Им бы только какой-нибудь прицел прикрутить, словно прочитал мои мысли о Старабаде, но и использовать очень скрытно, скажем так. За скрытность можешь не переживать, — отмахнулся я. Все полноцветные умеют снимать ограничения дальности плетений, у императора эти знания есть, а Дхармотар вообще уже засветились с этим на всю страну. Забудь про скрытность. Мы это можем, и это уже известный факт. Другое дело, что реализовать такое преимущество тоже надо уметь. — Уже легче, — улыбнулся Астарабадди. — Тогда только прицел. — Да я без понятия, как на артефакт прицел повесить, — развел руками я. — Как ты себе вообще это представляешь? — Я? — удивился Астарабадди. — Я никак. Но у тебя же куча козырей в рукаве. Вдруг и это сможешь? — Я подумаю, — вздохнул я. — А пока это просто магический пистолет. В таком ракурсе вы же его освоили? Нет проблем с прицелом на пару десятков метров? С этим нет, подтвердил Астеробадди. Ну и отлично. Я в принципе не рассчитывал сделать что-то дальнобойное. Магических прицелов как таковых и в моем мире не было. Точнее, их не было именно в плетениях. А так-то магические артефакты то и дело маскировали под стационарные орудия больших калибров и целились из них соответственно привычным механическим способом. Кстати, а почему бы и нет? Дай сюда. Я протянул руку за его автоматом. Астарабаде мигом скинул автомат с плеча и протянул мне. Зачем отдельные атакующие артефакты, если можно сделать что-то типа магического подствольника? Правда, скрытность сильно упадет. Расположенный на груди или в кармане разгрузки артефакт легко принять за защитное. Вот сияющий силой автомат — это очевидное предупреждение врагу. Но если нужна именно магическая снайперская винтовка, то смысл мудрить? Из винтовки нужно этот артефакт делать. Однако тут встает вопрос материалов. Магия, как ни крути, сильно разрушает металл. Моих полноцветных артефактов, сделанных из полноценных заготовок под магию, хватит на несколько лет интенсивного использования. А вот на что хватит дешевого железа в ходовых моделях оружия. Присмотревшись к автомату, как к потенциальной заготовке, я скривился. Максимум полсотни циклов подзарядки и оружие рассыплется в ржавую пыль. А если заказывать артефактные заготовки в форме снайперской винтовки, то эти игрушки выйдут золотыми. Если не платиновыми по весу. С другой стороны, снайперские винтовки со спецпатронами, которые с одного выстрела пробивают магические щиты более-менее высоких рангов, требуются не так уж часто. И вполне вероятно, сделать пару золотых винтовок будет проще, чем достать эти самые спецпатроны, которые у нас уже на исходе, между прочим. Только это в любом случае будет не оружие для повседневного использования, в отличие от магических пистолетов. В общем, надо думать и считать. Я кратко обозначил Астарабаде свои выводы и поставил задачу проработать этот вопрос. — Сам все равно закручусь и забуду, а мой хомяк — нет, этот ради новых игрушек всю душу из меня вытрясет. И в данном случае это хорошо. — Все, поехали, — подвел от я. А то обихать нас не дождется. Астарабадик кивнул и, набрав у воздуха, рявкнул уже собравшимся неподалеку бойцам. — По машинам!